Глава 39. Его глаза пылали безумием, грязная одежда висела клочьями. Он опустился на корточки и сидел со свистом и хрипом втягивая себя в себя воздух. взгляд бывшего стража блуждал по комнате, как у бешеного пса, ищущего, в кого бы вцепиться. Никто не промолвил ни слова. Похоже, что все, как и Томас, посчитали его фантомом, призраком, вырвавшимся из их материализовавшихся кошмаров. они вас прикончат", взвопил Гэли, брыжежа во все стороны слюной. «Гриверы замочат вас всех, по одному за ночь, пока никого не останется!» Не в силах выдавить из себя ни звука, Томас лишь смотрел, как Гэли поднимается, и неверной походкой, вихляясь и подволакивая правую ногу, двигается внутрь комнаты. Никто не шевельнул ни единым мускулом, все выставились на безумство, ошеломленные до полного ступора. Даже Ньют стоял с разинутым ртом. На Томас их нежданный гость, похоже, навел больше страх, чем Гривер за окном. Галли остановился в нескольких футах от Томаса с Ньютом и ткнул в младшего бегуна окровавленным пальцем. «Ты!» — выплюнул он. Его оскал потерял свою комичность, теперь от него просто стыла кровь. «Это все из-за тебя!» Он размахнулся илевым кулаком изо всей силы двинул Томасу в ухо. Тот упал, вскрикнул скорее от неожиданности, чем от боли, и тут же поднялся на ноги. Ньют наконец очнулся и оттолкнул Галли. Сумасшедший полетел спиной вперед и врезался в стол стоящего окна. Лампа упала и разбилась, град осколков просыпался на пол. Томас думал, что Гелия кинется в драку, но тот выпрямился и окинул всех безумным взглядом. «Разгадки нет!» — сказал он тихо и отрешенно, и потому еще более жутко. «Гадский лабиринт убьет всех вас, Шенков! Гриверы будут забирать! По одному за ночь, пока все не передохнете! Так... так лучше!» Он уставился невидящим взглядом в пол. «Они будут убивать столько одного за ночь! Эти дурацкие вариантные проверки!» Томас постарался подавить страх и напряженно слушался, чтобы накрепко запомнить слова помешанного. Ньют шагнул вперед. Гели, заткни свою вонючую пасть! Снаружи, прямо за окном, Гривер! Если будешь сидеть тихо и молчать в тряпочку, может, он уйдет!» Гели вскинул на него сузившиеся глаза. «Не доходит, Ньют! Куда тебе? У тебя не голова с задница. Дороком жил, дороком помрешь! Отсюда нет выхода так, что вы все равно проиграете! Они убьют вас! Всех! По одному!» Выкрикнув последнее слово, Гели кинулся к окну и принялся отдирать с доски, словно дикий зверь, пытающийся вырваться из клетки. Прежде чем кто-нибудь в комнате, включая Томаса, успел среагировать, он отодрал одну из корявых планок и швырнул на пол. «Нет!» – завопил Ньют и рванулся вперёд. Томас подхватился за ним, отказываясь верить в то, что всё это происходит на самом деле. Не успел Ньют добраться до Геля, как тот уже отодрал вторую доску и, схватив её обеими руками, развернулся и врезал бывшему бегну по голове. Тот рухнул поперёк кровати, кровь забрызгала простыни. Томас мгновенно подобрался, приготовившись к драке. «Геля!» — крикнул Томас. «Что ты делаешь?» Полоумный сплюнул на пол. Задыхаясь, как загнанный пёс, он проорал Томасу в лицо. «Захлопни свою вонючую дырку, Томас! Завянь, рожа поганая! Я знаю, кто ты такой, сука, но мне теперь насрать! Я делаю то, что положено!» Томас казалось, что у него ноги переросли к полу. Слова Гэлли совершенно ошламили его. Он мог лишь наблюдать, как сумасшедший схватился за последнюю доску и я отодрал ее. Как только кривой кусок деревяшки ударился о пол, стекло в окне лопнуло, и блестящие осколки разлетелись по комнате, словно рой хрустальных ос. Томас прикрыл лицо, упал на пол и со всей силы оттолкнулся ногами, так, чтобы его тело проехало по полу как можно дальше от окна. Стукнувшись о кровать, он подобрался и открыл глаза, готовый встретить свою гибель. В разбитое окно уже наполовину протиснулось пульсирующее грушевидное тело Гривера, из которого торчали металлические клешни. Они клацали и щелкали во всех направлениях. Томаса до такой степени сковал страх, что он едва замечал, что все, находившиеся в комнате, выскочили в коридор. Все, кроме Ньютон, который лежал на кровати без сознания. Томас увидел, как одна из рук Гривера протянулась к безжизненному телу на постели. И этого зрелища было достаточно, чтобы вырвать юношу из состояния оцепенения. Он с трудом поднялся на ноги, оглядываясь вокруг себя в поисках оружия, но всё, что попалось ему на глаза, была пара ножей, а от них сейчас было немного толку. Дикая паника охватила его, пожрав всего, без остатка. Но тут снова заговорил Геля и странное дело, Гривер втянул себе руку, словно она была ему нужна для того, чтобы смотреть или слушать. Однако остальное тело продолжало корчиться и изворачиваться, стараясь протиснуться в помещение. Прокладывая себе путь внутрь берлоги, монстр со страшным оглушительным треском ломал стену. Никто и никогда не понимал, вопил Гелли, перекрывая шум исходящий от чудовища. Никто и никогда не понимал, что со мной сделало превращение, что я видел. Не возвращайтесь в большой мир, Томас, ты не захочешь это помнить. Гелли посмотрел на Томаса долгим, затравленным взглядом. Его глаза были полны бесконечного ужаса. Потом он развернулся и бросился к извивающемуся Гриверу. Томас не смог сдержать крика, увидев, как все клешние чудовища немедленно выстрелили из тела и защелкнулись на руках и ногах сумасшедшего. Не вырваться. Тело парня на несколько дюймов погрузилось в свою рыхлую плоть Гриверу, издавшую мерзкий хлюпающий звук. А затем тварь с изумительной скоростью высвободилась из расшатанной рамы, вытолкнула себя наружу и начала спускаться вниз по стене. Томас побежал к раскуроченному оконному отверстию и глянул вниз. Гривер как раз успел приземлиться, и теперь спешил через двор. Тело Гэлли то исчезало, то вновь появлялось по мере того, как тварь катилась вперед. Все прожектора монстра ярко сияли, бросая зловещие желтые цветы на камни двора и открытые западные двери, через которые Гривер вернулся обратно в лабиринт. Через несколько секунд другие монстры последовали за своим товарищем, жужжа, забывая и с звякой шипами, словно празднуя свою победу. От пережитого потрясения Томаса едва не стошнило. Он было попятился от окна, но что-то во дворе привлекло его внимание. Он тут же высунулся наружу, чтобы получше присмотреться. Чья-то одинокая тень стремглав мчалась через приют по направлению к тому выходу, через который только что увлокли Гели. Несмотря на скудное освещение, Томас мгновенно узнал бегущего. Он закричал, требуя, чтобы тот остановился, но было уже поздно. На полной скорости Минхо исчез в лабиринте.